Мы с Сионом договорились встретиться с утра в местной кофейне. Придерживая рукой сумку с учебниками, я добралась до маленького заведения. Оно было крайне популярно у студентов. Народ покупал кофе на вынос в высоких бумажных стаканчиках. Не успела я подняться по ступенькам, как из дверей с важным видом вышел профессор Крачет с розовой кошкой под мышкой. Я резко остановилась. От ужаса ноги точно приросли к пешеходной мостовой. На Матильде была надета золотая шлейка с длинным изящным поводком. Что-то тихо приговаривая себе под нос, профессор опустил мою хвостатую соседку и та с гордым видом потрусила по дорожке, как послушная балонка. Влетев в переполненную кофейню, я отыскала глазами Сиона и быстро прошла к столику. Все пропало!» — простонала я, плюхнувшись на стул. «Ты видел Крачета? Он оставил Матильду у себя!» Тот мрачно кивнул. «И как мне теперь ее вернуть?» — готовая расплакаться от отчаяния, сдавленным голосом спросила я. «Не тебе, а нам!» — тихо поправил он. Слышал раз в неделю, Крачет устраивает поэтические чтения у себя в апартаментах, Я достану приглашение. Всё будет хорошо. Он мягко улыбнулся и потрепал меня по руке. «Мне бы твою уверенность!» — вздохнула я. После занятий в почтовой ячейке, подписанной номером нашей с Матильдой комнаты, я нашла конверт с моим именем и аккуратно завернутую в плотную бумагу посылку без надписей. В таких Каир Вольфрам присылал готовые заказы. Запершись в комнате, я сначала вскрыла конверт. Сион написал, что нам повезло. Чтение проходит сегодня вечером, и надо одеться торжественно. Пришла очередь посылки. Оборотное зелье лежало в простой деревянной шкатулке и представляло собой три бутылька темного стекла и одну инструкцию, как правильно смешать ингредиенты. Использовать его следовало сразу после приготовления. На миссию по вызволению своей соседки из чужого дома я собиралась, как на экзамен, страшно нервничая. Пришлось надеть вечернее платье Матильды, у меня ничего подходящего не нашлось. Туфли тоже позаимствовала у нее, Размер у нас совпадал, а соседка всегда предпочитала ходить на каблуках. Считала, что красивые туфли придают уверенности. Меня же они свернули в уверенную загогулину. Стоило взобраться на шпильке, как колени подогнулись, а тело свернулось вопросительным знаком. Я оставила попытки выпрямиться, сделать шаг даже не дерзнула и просто слезла с каблуков. Моя собственная обувь на плоской подошве тоже прекрасно придавала уверенности. Хорошо, когда точно знаешь, что в них можно убежать и не свернуть шею. Сион оказался пунктуальным, как замагиченные часы. Ровно в указанное в записке время он стучался в дверь. Я открыла. Возникла ошарашенная пауза, мы удивленно разглядывали друг друга. Старший брат Матильды был одет по всем правилам светского общества в черный костюм с белой сорочкой и выглядел неожиданно взрослым и, может быть, чуточку привлекательным самую малость, но обнаружить это оказалось странным. Возможно, его сестра не врала, когда говорила, что Сион пользуется популярностью у девушек. «Ты очень красивая», — проговорил он севшим голосом и кашлянул в кулак. «Это платье Матильды», — зачем-то призналась я, начиная стремительно краснеть, и огладила влажной ладонью мягкую ткань. «Да без разницы», — не сводя с меня глаз, произнес Сион. Профессор Крачет, как выяснилось, жил недалеко от общежития колледжа Байрос, буквально на соседней улице. Ловить мак Кэп, самодвижущийся наемный экипаж, нам не пришлось, решили добраться пешком. Я ужасно нервничала и едва заставляла себя передвигать ноги. Видимо, отчаявшись добраться до места вовремя, мягким жестом Сион заставил меня взять его под локоть. Наверное, со стороны мы выглядели парочкой, прогуливающейся в сумерках перед спектаклем в студенческом театре, но на самом деле он тянул меня как прицеп. Профессорские апартаменты находились на третьем этаже. Поднявшись по лестнице, мы встали возле двустворчатых дверей с именной табличкой. Сеон достал из внутреннего кармана пиджака приглашение, На плотном черном прямоугольнике серебряным теснением были выбиты день, время и совершенно незнакомое мне имя какого-то студента. Где ты его отыскал? Тихо спросила я. У букиниста, пояснил он и сунул карточку в щель на почтовом ящике, висящем рядом с дверью. Некоторое время ничего не происходило, но внезапно щелкнул замок и дверная створка дернулась. Сион пропустил меня в длинный, тускло освещенный коридор со стенами, отделанными дубовыми панелями. Из глубины жилища доносились тихие голоса и звучала ненавязчивая музыка. Никто ровным счетом нас не остановил. В просторной гостиной, озаренной светом уходящего дня, собралось много незнакомых мне студентов, видимо, из совершенно разных колледжей Ветфорда. Кто-то, прихлебывая из бокалов ярко-розовый напиток, переговаривался возле накрытых фуршетных столов. Один парень, явно нервничая, мерил шагами клочок пола перед окном и что-то беспрестанно повторял. Видимо, собирался выступать. Над каминной полкой висел портрет профессора Крачета, а сам профессор о чем-то увлеченно рассказывал окружившим его молодым людям. Как истинные похитители, мы остановились на пороге, пытаясь оценить обстановку или хотя бы обнаружить розовую кошку, но домашнего питомца на литературный вечер не пустили. «Добро пожаловать, уважаемые!» — заметил нас хозяин чтений и, прервав разговор, пересек комнату. «Вы, как посмотрю, у меня впервые!» С невозмутимым видом Сион соврал, что много слышал о чтениях и мечтал поучаствовать. Почему вы мне кажетесь такими знакомыми? вдруг спросил Крачет. Мы где-то встречались? В прошлом году вы преподавали у меня древнейший язык, быстро нашлась я, лишь бы профессор не вспомнила вчерашней погони за кошкой. Отлично, как я понимаю, расплылся он в улыбке. — Удовлетворительно. Зачем-то поправила я, хотя согласиться ничего не стоило. Но эта позорная тройка до сих пор сидела у меня как кость в горле. Неделю зубрила, готовилась к экзамену, написала три дополнительных эссе на тему природы, погоды и за что ценю профессора Крачета, а он даже четверку пожалел. Хорошо, что тогда я в гневе не превращала людей в котов, иначе бы точно замяукал. «Располагайтесь», — профессор указал на мягкие диваны, а затем на фуршетные столы. «Угощайтесь, скоро начнем. Давайте повеселимся». «Непременно», — дружно согласились мы. Удивительно, но подельник действительно не побрезговал угоститься. Налил себе полный бокал пунша из большой чаши с плавающими на поверхности дольками лимона. Понятия не имею, как в Сиона хоть что-то лезло. У меня от нервов в животе скрутилась тугая пружина. Больше туда ничего не могло поместиться, даже теоретически. Через некоторое время профессор встал возле камина и, постучав ложечкой по половиненному хрустальному бокалу, объявил о начале вторых майских чтений. Затем он уселся в кресло с высокой спинкой, практически в нем утонув — Народ расположился на диванах и стульях, кому не досталось места, остались стоять. Нам, с Сионом не досталось. Самым первым вышел тот самый трясущийся парень, репетировавший выступление. Он утвердился перед камином, выставил вперед руку и неожиданно сильным голосом принялся с большим воодушевлением читать поэму. Когда он замолк, народ благодарно зааплодировал, а Сион, изображая приступ восторга, выплеснул на себя половину нетронутого бокала пунша. Я отшатнулась, боясь испачкать платье, и схватила со стола салфетки. «Молодой человек, ничего страшного», — всполошился профессор. «Вы можете привести себя в порядок в ванной комнате, она дальше по коридору». «Благодарю, профессор». Отряхивая салфеткой испорченную рубашку, поблагодарил Сион. Подмигнув мне, он покинул гостиную и, очевидно, отправился на поиски младшей сестры. Прошло еще два выступления. Я страшно нервничала, не понимая, куда провалился подельник. Казалось, он заблудился в огромных апартаментах, а вдруг нарвался на горничную или лакея. В голову пришла паническая мысль, что профессор наверняка пригласил кого-нибудь, чтобы помогли с организацией фуршета. Кто следующий, не проявляя ни капли беспокойства, что по его жилищу где-то бродит чужой человек, Крачет покрутил головой. «Фокси Мартин», — проговорила худенькая девушка, сверившись с блокнотом. Народ переглядывался и перешептывался. Методом исключения народ назначил Фокси меня и повернулся в мою сторону. В памяти невольно всплыло имя, указанное на приглашении. «Я пропущу сегодня», — попыталась отказаться я. «Побуду простым слушателем». «Не стесняйтесь, Фокси», — с улыбкой позвал Крачет. «Благодарная публика ждет». «Господа, давайте поддержим Фокси». На секунду я прикрыла глаза, понимая, что отвертеться не получится. Натянула на лицо слабую улыбку и встала перед камином. Руки тряслись, в голове образовалась пустота. Ни одного стихотворения из уроков по литературе в школе в памяти не воскресало даже обрывочно. Внезапно я увидела, как по коридору перед раскрытыми дверьми гостиной проскакала кошка. Следом за ней, согнувшись и вытянув руки, просеменился он. Посмотрите в окно! выкрикнула я, стараясь отвлечь зрительный зал и указала в окно. Вздрогнувшие слушатели дружно повернулись в заданном направлении. В окна апартаментов заглядывал Сизый майский вечер, окунувшаяся за горизонт солнца, окрашивала облака розовым цветом. Вы видите этот чудесный закат? Птицы к нему стремятся, — громко проговорила я, — но тут меня покинуло все: Воображение, вдохновение и умение обличать мысли в слова. В коридоре что-то громыхнуло. Народ недоуменно повернулся на шум. Вдохновение мгновенно вернулось. Гром грянул с потолка, — воскликнула я и указала на потолок. На потолке висит люстра, она излечивает мое сердце. «Моя душа так тонка, тонка настолько, ну, вообще очень тонкая!» Понятия не имею, почему меня зациклило, но хотелось сказать хоть что-нибудь и выйти из этого порочного круга. «Как тюль на окне!» — закончила я. Возникла очередная долгая пауза. Народ ждал продолжения. В лицах отражалось ошеломление и недоумение — Все, улыбнулась я. «Конец». «Хм!» — промычал профессор. «Какое необычное произведение!» «Сама сочинила». «Чудесно!» — фальшиво похвалил он. «Как чудесно, что вы творец! Давайте поблагодарим Фокси!» Народ одарил меня жиденькими аплодисментами. «Профессор, можно мне выйти?» — попросила я, словно мы находились в лекционном зале. Я никому и никогда не читала своих стихов. Момент такой трогательный. Мне надо поплакать. «Конечно», — согласился он и нетерпеливо помахал рукой. «Идите, порыдайте в сласть. Кто следующий?» В коридоре я едва не столкнулась с горничной. Пришлось, прикрыв лицо ладонями, изобразить рыдание и шустренько припустить по коридору на выход. За спиной щелкнул замок на входной двери, Сион в облитой розовым пуншем рубашке держал завернутую в пиджак кошку. Сверток беспрерывно трепыхался. «На потолке висит люстра?» — ухмыльнулся он, припомнив минуту позорного выступления. «Гром грянул с потолка!» «Не смей ничего говорить!» — буркнула я и, держась за перила, начала быстро спускаться по лестнице.